Охотники на инопланетян Один мой коллега посвятил жизнь поиску разумной жизни в космосе. Это директор Института Сети, доктор Сет Шостак. Я-то скорее ожидал, что он с его докторской степенью по физике, полученной в Калифорнийском технологическом институте, станет почтенным профессором физики и будет читать лекции аспирантам, Но он вместо этого проводит время совершенно иначе. Выпрашивает у богатых пожертвования на институт Сети. Вглядывается в потенциальное послание из космоса и ведет радиопередачу. Я однажды поинтересовался, не посмеиваются ли над ним коллеги-ученые, когда он говорит, что слушает инопланетные сигналы из космоса. «Теперь уже нет», — утверждает он. Новые открытия в астрономии вновь изменили общественное мнение. Мало того, он подставляется и уверенно заявляет, что контакт с инопланетной цивилизацией ждет нас в самом ближайшем будущем. Он даже объявил, что строящаяся в настоящий момент антенная решетка Аллена, ATA, включающая 350 антенн, наткнется на сигнал, к 2025 году. «Не рискованно ли делать такие заявления?» – спросил я. «Что вселяет в него такую уверенность?» Один фактор в его пользу. Это взрывной рост в последние годы числа радиотелескопов в мире. Правительство США не финансирует проект, но теперь у Института Сети есть надежный источник средств. Им удалось убедить Пола Аллена, миллиардера из Microsoft, пожертвовать более 30 миллионов долларов на начало строительства ATA в Хэт Крик, штат Калифорния, в 465 километрах к северу от Сан-Франциско. В настоящее время эта антенная решетка сканирует небо при помощи 42 радиотелескопов а со временем их число увеличится до 350. Хронический недостаток финансирования подобных научных экспериментов по-прежнему проблема. Чтобы скомпенсировать бюджетное сокращение, проект Фед Крик отчасти поддерживается на плаву при помощи военных. Шосток признался мне, единственное, что слегка его задевает, то, что люди порой путают проект Сети, с охотой на летающие тарелки. Первое, утверждает он, основано на прочном фундаменте физики и астрономии и использует последние достижения техники. А второе, наоборот, строит свои теории на откровенных слухах, которые могут иметь, а могут и не иметь в своей основе зерно истины. Проблема в том, что массу сообщений о тарелочках, которые он постоянно получает по электронной почте, как правило, невозможно ни проверить, ни воспроизвести. Он просит каждого, кто утверждает, что был похищен инопланетянами и побывал в летающей тарелке, утащить оттуда что-нибудь, хотя бы ручку или пресс-папье в качестве доказательства. Никогда не покидай летающую тарелку с пустыми руками». Сказал он мне Он также считает, что надежных доказательств посещения нашей планеты инопланетянами не существует Я спросил, не считает ли он, что правительство США намеренно скрывает информацию о встрече с пришельцами Как думают многие сторонники теории заговора Он ответил, а удалось бы им в реальности так эффективно скрыть подобное событие? «Не забывай, это тоже правительство, что организует работу нашей почты».